Глава 27. Охранник вновь подошел ко мне, опустил крюк ниже и подвесил меня как одну из этих туш. Носом неудобных тапочек я едва касалась пола, но что висеть было больно, что стоять на кончиках пальцев ног. Первый удар сначала не принес боли. Тепло от крапивы разнеслось по коже и медленно сменилось нестерпимым жжением. Один за одним удары обжигали кожу. прикусила нижнюю губу, чтобы не закричать, не доставить им удовольствия. Но вместе с болью я ощущала унижение. Оно казалось даже сильнее жалящих укусов растения. Ненавижу всех их, ненавижу всю их грёбаную семейку ненавижу. В этом помещении было прохладно, но по лбу все равно стекала испарина. Кожа так болела, словно ее лизали языки пламени, пробираясь до самого нутра, будто я ведьма. которую придали огню и на костре. Слёзы против воли все равно потекли по щекам, а пытка никак не прекращалась. Я потеряла счет времени. Сколько это продолжается? Сколько будет продолжаться? Я почти ощутила блаженное облегчение, потеряв сознание. Там, в темноте, стало проще. Обнаружила себя уже на полу. Приоткрыла глаза, но ничего не видела. Отвезите ее подальше отсюда и убейте. Якубу доложите, что сбежала. Попыталась соблазнить Рамзана, а когда не вышла, натравила на него собаку и сбежала. Она бы все равно одна не выжила в этих местах. Бросила женщина перед уходом. Я слышала эти слова и не верила, что люди бывают столь жестоки. От боли едва соображала, не понимала, как смогу спастись. «Уйдите отсюда, дайте хоть одеть ее. Раздался знакомый голос. «Приведу ее потом, никуда она не денется!» Хаят похлопала меня по щекам, и я перестала притворяться, что без сознания. «Одевайся, козочка, да побыстрее!» Тихо тараторила она, поднимая меня на ноги. А я не могла стоять, обессиленная, униженная и уничтоженная. Коленки подгибались. «Скорей! Времени мало!» Хаят торопливо снимает с меня ткань, от которой остались одни лоскутки. Надевает очередное бесформенное платье. От прикосновения ткани мне вновь становится дурно. Очаг поражения слишком обширный. И мне больно до тошноты. «Ты не думай. Не ради тебя помогаю. Ради неё. Якуб такого ей не простит. Никого из нас не простит!» Глядя мне в глаза, поясняет. Водитель, мой брат, он знает, что делать. Доверься ему, и останешься жива. А дальше на все воля Всевышнего. Она выпроводила меня на улицу к старому Мерседесу. У машины поджидали те самые охранники, присутствовавшие на экзекуции. Закинули меня на заднее сиденье, кондиционер обдал холодом. Вжалась в спинку, стараясь не двигаться, чтобы не причинять себе дополнительной боли. Кожу продолжала печь. Обратила внимание, что у ворот никого. Вот и последняя надежда на то, что Якуб узнает, где я канула в лету. Я все думала, где же та грань, за которой страх закончится, но пока не находила ее. С каждым разом становилось все страшнее и страшнее. За все время в пути водитель даже ни разу не оглянулся на меня. Не проверил, как я там через зеркало заднего вида. Будто я зачарую его, и он собьется с пути истинного. Мы ехали, наверное, час, может, больше. Машина остановилась, и я поняла, что вот сейчас все свершится. Если Хаят мне солгала. Мужчины что-то обсудили между собой, и водитель вышел из автомобиля. Второй остался сидеть. Вытащил меня из машины за руку и отвел в сторону кустов, пожелтевших от жары. — Не рыпайся! — тихо приказал с сильным акцентом. Он опустился, прижимая меня к земле, и занёс руку с пистолетом. Так, словно хотел ударить меня рукояткой. Раздался хлопок. Я зажмурилась, но боли не испытала. Открыла поочередно глаза. Встретилась взглядом с водителем, смотрела на него огромными испуганными глазами. А он поднялся и ушел в машину. А я так и лежала.